Такой комнаты он еще не видывал. Она скорее напоминала музей. Все стены и даже потолок были сплошь покрыты сотнями диковинок, вывезенных из Египта и других восточных стран. из каждой ниши, с каждой полки глядели боги древнего Нила с головами животных, а под потолком... Висел в двойной петле громадный крокодил. Посреди комнаты стоял большой овальный стол, заваленный бумагами, склянками, свитками папируса. Сейчас все это было сдвинуто в кучу, чтобы освободить место для деревянного футляра мумии. Сама мумия, страшная черная, высохшая, была наполовину вынута из футляра, ее рука напоминавшая птичью лапу, лежала на столе, а за столом в кресле сидел хозяин комнаты. Голова его была запрокинута, широко раскрытые глаза неподвижно уставились на висевшего под потолком крокодила. — Боже мой! Боже мой! Он умирает! — воскликнул Монхауз Ли. Ли был красивый, стройный юноша, темноглазый и смуглый, более похожий на испанца, чем на англичанина. «Умирает?» — сказал Смит. «По-моему, он просто в обмороке. Сейчас надо положить его на диван, распустить ему воротничок, дать воды, и он очнется». Чем это он тут занимался? «Не знаю. Я услышал его крик». Мы ведь близко с ним знакомы. «Сердце стучит, словно кастаньеты», — сказал Смит, положив руку на грудь Беллингема. По-видимому, что-то его до смерти напугало. Ну и лицо же у него. Действительно, а дутловатое лицо Беллингема казалось на редкость отталкивающим. Оно было абсолютно белым. как брюхо рыбы. Коротко остриженные темные волосы торчали дыбом. В широко раскрытых глазах читался ужас. Вглядываясь в лицо Беллингема, Смит вспомнил предостережение, полученное час назад у Джеффри Хасти. «Что же, черт возьми, могло его так напугать? Мумия! В ней есть что-то жуткое!» Прошлой зимой с Беллингемом приключилось то же самое, и тогда перед ним тоже была эта мерзкая штука. Ну зачем ему эта мумия? Видите ли, о таких вещах он знает больше всех в Англии. Древний Египет — это его страсть, но, смотрите, он, кажется, приходит в себя. Действительно, на мертвенно-бледных щеках Беллингема стали мало-помалу проступать живые краски, Веки его дрогнули, он судорожно сжал и разжал кулаки, со свистом втянул сквозь зубы воздух, а потом резко вскинул голову и уже осмысленным взглядом осмотрел комнату. Когда взор его упал на мумию, он вскочил, схватил со стола большой свиток папируса, сунул его в ящик стола, запер на ключ и, пошатываясь, побрел обратно к дивану. «Что случилось?» — Резко спросил он, — что вам здесь нужно? — Ты ужасно закричал, — сказал Ли. — Если бы не пришел наш верхний сосед, не знаю, чтобы я один с тобой делал. — А, так это Аберкром Смит, — сказал Беллингем. — Очень любезно с вашей стороны, что вы пришли. Какой же я дурак! О, Господи, какой дурак! Он закрыл лицо руками... и истерически засмеялся. — Послушайте, перестаньте! — резко сказал Смит. — Вы должны прекратить эти ваши ночные развлечения с мумией. Никто совсем рехнетесь. Вы и так уже на пределе. — Интересно, — начал Беллингем. — Сохранили бы вы хладнокровие, если бы, если бы что? — Да так ничего. Просто интересно, смогли бы вы просидеть целую ночь наедине с мумией? — Ну, впрочем, вы правы, конечно. — А скажите, Смит, «Вы хорошо знакомы с восточными языками?» «Совсем не знаком. Ни слова не знаю», — ответил Смит. Услыхав это, египтолог, казалось, почувствовал облегчение. «Так, и еще скажите, вот с того момента, как вы спустились сюда, долго я был без сознания?» «Недолго. Минут пять». Беллингем глубоко вздохнул. «Смотрите, какая интересная вещь! Потеря сознания!» – сказал он. «Ее нельзя измерить? Взять хотя бы господина, который лежит на столе? Умер он веков сорок тому назад, во время верхней династии. Но если бы к нему вдруг каким-то чудом вернулся Дар Он, наверное, сказал бы нам, что закрыл глаза всего лишь миг тому назад. Мумия эта, Смит, необычайно хороша. Аберкром Смит подошел к столу и профессиональным взглядом медика окинул темную скрюченную фигуру. Действительно, черты лица мумии, хоть и неприятно бесцветные, были безупречны. а два маленьких, напоминающих орехи глаза, все еще прятались в темных провалах глазных впадин. Кожа туго обтягивала кости мумии, спутанные пряди жестких черных волос падали на уши, два острых, как у крысы, зуба прикусили нижнюю губу. Мумия словно вся подобралась, руки ее были полусогнуты, голова подалась вперед, и во всей ее ужасной фигуре «Угадывала скрытая сила!» Смит стало жутко. «Я, право, не знаю, как его зовут», — сказал Беллингем, проведя рукой по ссохшейся голове. «Саркофаг с письменами, видите ли, утерян. Номер 249. Вот и весь его нынешний титул. Смотрите, вот он обозначен на футляре. Под таким номером он значился на аукционе в Александрии, где я его приобрел». «В свое время», — заметил Смит, — «он был не из последнего десятка». «О, он был великаном! В мумии 6 футов и семь дюймов! Древние египтяне никогда не были особенно рослыми, так что с этим молодцем лучше было не связываться». Беллингем продолжал болтать быстро и непринужденно, но Аберкромп Смит ясно видел, что его все еще переполняет страх. Руки Беллингема тряслись, Нижняя губа вздрагивала, а взгляд его, куда бы он ни смотрел, снова и снова обращался к его жуткому компаньону. Но странное дело, несмотря на страх, в тоне и поведении Беллингена сквозило торжество. Смит поднялся с дивана. «Ну, я пойду», — сказал он. «Мне надо еще поработать». Честно говоря, я думаю, что с такими нервами вам бы лучше изучать что-нибудь не столь страшное. Он обменялся рукопожатием с Эдуардом Беллингемом, потом с манхаузом Ли и поднялся к себе наверх.